Часть третья. Тенкафубу. Токугава. Птичка-птичка, если ты не запоешь, я подожду. Тойотоми, Птичка-птичка, если ты не запоешь, я заставлю тебя петь. Ода. Птичка-птичка, если ты не запоешь, я тебя убью. Японская поговорка о трех великих объединителях. Глава двадцать пятая. Мне снилось, будто я лежу под звездами после долгого перехода из деревни к берегу океана. Неуклюжие морские черепахи уже отложили яйца и вернулись в воду, почти не оставив за собой следов. Вскоре мы выйдем с корзинами на берег, раскопаем отмеченные нами места, соберем столько яиц, сколько нам нужно, и оставим остальное. Но пока мы просто сидим или лежим в редких зарослях тростника на краю пляжа. В этом сне я был уже взрослым, но мама оставалась такой, какой я ее помнил. Я начал рассказывать ей, где побывал, что видел, благоухающие рынки Индии, тянущиеся ввысь церкви Португалии, полные многолюдные улочки Китая. Тихое достоинство зала приемов на Бунаге в хонна сверкающая золотой чешуей цитадель замка Адзути. Она не отвечала. Просто смотрела вверх и движениями пальца соединяла звезды, рисуя картины на небе. А я лежал и смотрел на нее. Звезд было бесчисленное множество, и они ярко сияли на зеленовато-пурпурном полотнище вечернего неба. Песок подо мной зашевелился, и я медленно погрузился в него, оказавшись среди только что отложенных яиц. Я ощущал тепло родителей, лежавших рядом. А еще я ощутил зов моря. Уехать из Адзути было приятно. За недели, предшествовавшие нашему походу на восток, население замка и города выросло многократно. Солдаты и самураи из мелких городов и сельской местности откликнулись на призыв к оружию, а вместе с воинами появились и предприимчивые купцы, куртизанки и проститутки. Это была гремучая смесь. Деревенские жители следовали тому же кодексу чести, что и городские, но не обладали таким же воспитанием и уважением к обычаям двора. Мужчины, рвавшиеся на войну, часто сами находили себе сражения. То и дело вспыхивали ссоры из-за женщин, из-за игорных долгов, из-за оскорблений, как явных, так и мнимых. Жители Адзути быстро научились не высовываться на улицу по вечерам, по закону самурай имел право убить простолюдина за малейший проступок или проявление неуважения и не нес за это наказание. Неотесанные деревенские мужчины, распаленные призывом на войну, без колебаний пользовались этим правом и слишком легко находили поводы оскорбиться. Единственным, что сдерживало город от взрыва, единственным всеобщим законом, был страх перед передодой Набунагой. Однажды на улице какой-то низкорослый бородатый и, судя по всему, очень нетрезвый самурай крикнул мне что-то, но я не расслышал. Он подошел ко мне, усмехнулся и снова что-то прокричал. Хоть я и не разобрал слов, намерения его были ясны. Он уже положил руку на рукоять меча, когда двое приятелей схватили его, прошептали что-то на ухо, а потом, кланяясь и рассыпаясь в извинениях, уволокли прочь. Даже до отдаленных городов долетела весть об огромном черном самурае, который победил десятерых сильнейших борцов Оды, а теперь каждый день выезжал вместе с Набунагой и был допущен в его ближний круг. Никто из служивших под знаменами Оды не отважился бы бросить мне вызов. Я рассказал о пьяном самурае Ранмару, Огуре и Дзингара, пока мы готовили лошадей и ждали приказа выступать. «Я бы не стал повторять эту историю при господине Набунаге», — рассмеялся Дзингара. «Он бы приказал разыскать этого человека и отрубить ему голову, а потом насадить ее на пику. Или сначала насадить голову на пику, а потом отрубить. Случается и так, и эдак». «Те слова, которые он мне сказал, что они означают?» «Они означают, что пьяницы есть повсюду. Уверены, в Африке они водятся». А что они есть среди португальцев, так это я своими глазами видел. Я закончил седлать лошадь и не стал развивать эту тему. Но я бы и не стал больше никому об этом рассказывать, заключил Огура. Если только ты действительно не хочешь, чтобы этого человека убили. Я вскочил на лошадь и хмыкнул. Если бы я хотел, чтобы он умер, то сделал бы все сам. О да, шутливо воскликнул Ранмару. Я сука, грозный черный гигант. «Вот только еще никто не видел, как ты сражаешься по-настоящему, так ведь?» «Надеюсь, ты не станешь праздновать труса, когда начнется сражение?» «Будешь болтать в таком духе, Ранмару, и вообще не доживешь до сражения?» «Ха!» — усмехнулся Ранмару. «Ни одному врагу не снять с меня голову, да и другу тоже». «Враг и не станет этого делать», — парировал я. «Чего доброго его хозяин примет твою голову за женскую и накажет его?» Дружно рассмеявшись, мы направили лошадей к воротам. У подножия горы и вдоль дороги выстроились 60 тысяч человек, готовые присоединиться к нам. Куда больше, чем нам было нужно, если верить докладам об успехах Токугавы, но Набунага был склонен к позерству. К тому же было разумно дать менее опытным бойцам возможность почувствовать вкус битвы сейчас до ожидаемого похода на запад на соединение с Тойотоми. Перед отъездом из Адзути я встретился с Томика. Подойдя к ней в замке, я попросил разрешения поговорить с ней позже. Вечером мы встретились на ступенях замка, и я проводил ее в деревню. Завтра я еду на восток. Если она и отреагировала как-то на известие, что я буду сражаться против Токеды, а не море, в темноте я этого не разглядел и чувствовал себя дураком, потому что решил, будто это для нее что-нибудь значит. «Желаю тебе удачи», — ответила она, — «и победы». Миновав город, мы вышли по дороге к причалам, где стояли лачуги женщин, обмывавших головы. Я стоял в дверях, наблюдая, как Томика поднимает головы и внимательно осматривает каждую из них. Дам им понять, что их любили. Так она ответила, когда я спросил, что она будет делать, если найдет среди отрубленных головы своего брата и отца, И с этими словами я осознал зияющую рану, вокруг которой был построен весь мой мир. Меня ценили, иногда даже уважали, но никогда не любили. Во всяком случае с того дня, когда я вылез из пещеры, где мы добывали руду, и в изменившемся свете солнца увидел, что деревня разорена, мать убита, а отец навсегда для меня потерян. «Мой отец», — медленно произнес я, обращаясь не столько к Томика, сколько к самому себе, — «я никогда больше его не увижу, никогда не узнаю». Томика посмотрела на меня, оторвавшись от поисков головы своего отца, и я подумал, что труднее — знать, что худшее уже случилось, или совсем не знать, что произошло. «Я бы был рудокопом, слова полились из меня сами собой». Меня никогда не тянуло в странствие, как отца. Он любил нас, но стоило ему задержаться в деревне, и он отдалялся от нас, становился рассеянным. Меня тянуло к людям, не к каким-то местам, к моей семье. Вместо того, чтобы жечь благовония у алтарей и иезуитов, я бы хотел носить каждый день дары и складывать их к деревам сора». «Вместо того, чтобы молиться на коленях в иезуитской церкви, я бы хотел сидеть со своими соплеменниками в хижине Мамверы. Вместо того, чтобы изучать выдумки иезуитских священников, я бы хотел узнавать обычаи своего народа от Мвена. Я женился бы, у меня родился бы ребенок, и я протянул бы его матери и отцу, прося их благословения». Томика с благоговейной нежностью положила голову, которую держала в руках обратно в кучу, и обратила все свое внимание на меня. Я смотрел на ее ладони, такие изящные в этой обители смерти, благословляющие каждую жертву нежным прикосновением, и понял, почему мне хотелось с ней повидаться. Все мои расставания были внезапными, с семьей, когда меня захватили в рабство, с другими детьми из моей деревни на причале в Индии, со стариком, говорившим на ломве, который пытался мне помочь, с Валиньяна, когда он продал меня в Хоннадзи, Я посмотрел на собственные ладони, покрытые шрамами, грубые и грозные. В конце концов, каждому из нас не хватает того, с кем можно попрощаться. Наш поход оказался стремительным и спокойным. Мы пересекли равнину возле Адзути, потом прошли невысокими горными перевалами к замку Гифу, бывшему оплотом Набунаги до окончания строительства Адзути. До Гифу мы добрались до наступления темноты, но даже в этих невысоких горах быстро холодало, стоило солнцу зайти. На земле лежала тонкая пелена снега. Хоть прежде мне и доводилось видеть снег, случалось это нечасто, и он до сих пор вызывал у меня восхищение. Даже в рассказах отца, хотя он и много путешествовал, никогда не упоминался снег, лед и колючий холодный ветер. Как и в первые дни рабства, я пытался смотреть на все глазами отца, а потом пересказывать матери его словами. Он бы описал, как холод пронизывает все тело, заставляя ежиться и дрожать в попытках прогнать его с кожи, и с крови, из легких. Как ты стараешься держаться поближе к окружающим людям, чтобы украсть хоть капельку их тепла? Сухое белое облачко собственного дыхания, вырывающееся изо рта, когда воздух из легких превращается в мельчайшие кристаллы. Ребенком я думал, что отец повидал весь свет, но сейчас, выдохнув, я просто смотрел вокруг и думал, сколько же еще маленьких открытий таит этот мир. Мне хотелось поделиться ими с матерью и отцом. В замке Гифу мы встретились с войском Акэти. Перед Набунагой Акэти предстал в сопровождении своего зятя Хидемицу. Я стоял за спиной Набунаги и внимательно изучал лицо Хидемицу, его сломанный нос, словно размазанный по правой щеке. Он стоял по правую руку от Акэти и низко поклонился Набунаге, после чего уставился прямо перед собой. Акэти тоже поклонился, приветствуя Набунагу, потом бросил взгляд на два меча, которые я теперь носил за поясом, в прошлую нашу встречу их не было. Я впервые видел Акэти вблизи после того, как меня представили Набунаге в храме Хоннадзи. Лицо было покрыто морщинами, и на нем начали проступать первые старческие пятна. Макушка была гладко выбрита, а седые волосы по бокам головы, стянутые в пучок на затылке, уже поредели. Он окинул меня холодным взглядом с ног до головы и лишь на мгновение заглянул мне в глаза. Я поклонился, и он ответил на поклон, принимая мое приветствие, хотя опустил голову лишь настолько, чтобы это нельзя было счесть за оскорбление, при этом показывая, что не уверен в своем уважении. «Господин Хатана Хидыхару и его семья доставлены в замок Адзути. Они с удобством отдыхают в одном из ваших гостевых домов. Он просит передать вам свою глубочайшую благодарность. Замок Яками ваш, мой господин». Набунага согласно кивнул, и Акэти вышел, бросив на прощание еще один взгляд в мою сторону. Хидемицу вышел следом за ним, даже не посмотрев на меня. Из Гифу мы быстро доехали по ровной местности до замка Инуяма в глубине Авари, родной провинции Оды. Я пытался представить себе, как мой господин еще юношей разъезжал по этим пологим холмам и долинам, но в моей голове уверенный, амбициозный и дотошный вождь клана Ода никак не вязался с безответственным и дерзким дураком из Авари, которым он по собственному утверждению когда-то был». Оттуда мы повернули на север и, покинув аварию, двинулись через леса к подножью гор. Здесь мы впервые увидели свидетельство умелых действий Токугавы. Вдоль дороги лежали распухшие трупы, на которых пировали упитанные вороны, чье карканье эхо разносило среди невысоких утесов. Уцелели лишь некоторые дома. Остальные, вместе с храмами и чиновничьими зданиями, лежали в тлеющих руинах. В некоторых домах, стены которых были разорваны в клочья, открывая их всем стихиям, была видна одна и та же картина. Женщины и дети, лежащие аккуратным рядком с перерезанными глотками, и мужчина в церемониальной одежде, сидящий на татаме, наклонившись вперед так, что его лоб касается земли. «Верные люди», — произнес Ранмару, ехавший рядом со мной, «самураи такеды, отказавшиеся служить оде». Зная репутацию такугавы, они не стали сражаться и предпочли сапуку. Я видел все это, проезжая мимо, тела, присыпанные снегом, замерзшая почти черная кровь. Я не видел коротких клинков в животах мертвых мужчин, но знал ритуал сапуку, при котором нож вонзали в живот, а потом рывком вспарывали себя поперек и вверх, если на это хватало сил. В более официальных случаях человек, совершавший пуку, выбирал себе в помощники доверенное лицо, которое должно было отсечь голову в тот миг, когда клинок вонзится в живот, даровать милосердную, быструю смерть. У этих людей такой роскоши не было. Они перерезали горло женам и детям, вспарывали себе животы и умирали медленной и мучительной смертью, лежа лицом в пол. Помимо верных самураев и солдат, явно убитых в бою, других тел почти не было. А разве их не должно быть больше? «Ты наблюдателен», — подмигнул мне Ранмару. «Похоже, больше людей сдалось, чем вступило в бой». Это и неудивительно. удивительно. Такеда Кацуйори всегда был бледной тенью своего отца. Вражда между кланами Ода и Такеда имеет давнюю историю в несколько поколений. Когда господин Синген умер, бразды правления принял его сын Кацуёри. Он решил доказать свою силу, одержав победу над кланом Ода, но войско господина Набунаги разгромило Такеду от отчего они так и не оправились. «Я наблюдал за Набунагой, но тот не подавал виду, что слышит нас». Он внимательно изучал дорогу перед собой, иногда поднимая голову, чтобы окинуть взглядом горы или присмотреться к верхушке дерева. Но я знал, что он, как обычно, внимательно слушает. Кацуёри попытался вернуть силу клану, повысив налоги и удержать слабеющую власть за счет суровых наказаний даже за мелкие проступки, продолжал Ранмару. Но так он лишь окончательно утратил любовь подданных, поэтому не стоит удивляться, что его люди переходят к нам. В подтверждении его слов мы тут же наткнулись на нескольких бывших подданных Такэды. Под командованием одного из людей Токугавы они расчищали дорогу перед нами от снега и трупов, чтобы облегчить нам проезд. Человек Токугавы поклонился Набунаги, и пленные поспешили последовать его примеру, а потом вернулись к работе, оттаскивая трупы и раскидывая лопатами и метлами снег и почти не обращая внимания на армию Оды. Несмотря на их усилия и присутствие других рабочих команд на нашем пути, продвижение замедлилось. Чем выше мы поднимались в горы, тем холоднее становилось и тем гуще валил снег. Лошади жались друг к другу, Дорога под ногами превратилась в месиво из затающего снега и множества прошедших по ней ног. Слуги выехали вперед, чтобы поставить походные шатры на месте ночевки и подготовить их к нашему приезду. Вечером мы встали лагерем на большой поляне на склоне горы. Стоявшие вокруг лагеря матерчатые завесы, украшенные эмблемами клана Ода, вздувались и хлопали на ветру, и я сочувствовал тем, кому приходилось стоять на страже рядом с ними. Конюхи при свете факелов чистили, кормили и поили лошадей. Слуги приготовили чаши с горячим супом и рисом для небольшого отряда, сопровождавшего Набунагу. Остальным пришлось довольствоваться холодной рыбой и фруктами. Прибыл гонец. Его встретили чашкой, испускающего пар супа, и сразу отвели в шатер Набунаги. Набунага, Ранмару, братья и я вместе с полудюжиной доверенных самураев Набунаги уселись в круг и стали ждать, пока гонец согреется. «Мы еще не вступили в бой с Кацуёри, но загнали его в угол. Он...» «Нет». Набунага поднял ладонь, и гонец тут же плюхнулся на колени и уткнулся лицом в землю. «Рассказывай с самого начала». Ганец поднял голову, снова поклонился легким кивком, и начал рассказ заново. «Он сразу же бежал в замок Синпу. В замке Токата он оставил 3000 человек, чтобы прикрыть отступление. Мы думали обойти Токата, но решили не оставлять им возможность ударить нам в тыл или перерезать наши пути снабжения. В замок ведет всего одна дорога, а с остальных трех сторон он защищен крутыми утесами». Видимо, гонец уловил что-то в выражении лица Набунаги и понял, что описывать сложности положения замка Токата своему командующему нет нужды. Откашлившись, он продолжил. Горстка людей вызвалась добровольцами, чтобы перейти реку вброд. Ночью они перебили стражу и открыли дорогу нашему войску. Я ничего не знал о замке Токата, но мог себе представить, какой риск представляла эта затея. В узких горных долинах течение рек было бешеным и холодным. Безопасного способа перебраться на другой берег не существовало. Ночная переправа под носом врага была свидетельством огромной отваги и преданности. Кого-то Кэдо оставил во главе обороны Токата. «Госпожу Сува. Она сражалась отважно, но после того, как мы проникли за стены, обороняющиеся ничего не могли поделать». Тем не менее, на Токугаву оборона произвела впечатление, и он позволил госпоже Сува самой лишить себя жизни. Набунага одобрительно кивнул. «Я видел дым. Это Синпу?» — подал голос Ранмару. «Хм, скорее всего», — задумчиво произнес Набунага. «В обороне Кацуёри полагался на горы, а не на замки. Наши лазутчики утверждают, что Синпу построен скорее для роскоши, чем для отражения атаки». Если Кацуйори получил известие о падении Токата, то понял, что Синпу ему не удержать. «Так и есть», — сказал Гонец с заметным беспокойством. «Но есть еще кое-что. Мы захватили людей из Синпу и допросили их. Перед тем, как сжечь замок и окружающий город, Коцуйори приказал запереть остальных знатных людей в домах. Что за трус», — гневно начал Зингара, но осекся и не стал давать волю языку и гневу. В шатре воцарилось молчание. В том, что Токугава провел детство в заложниках у клана Имагава, не было ничего необычного. Союзы часто скрепляли, отправив члены семьи жить в другом клане, как Акэти недавно отправил свою мать в клан Хатана в обмен на сдачу замка. Возможно, Кацуёри обозлился из-за измен, случившихся за время марша Токугавы к его столице. Но все равно у такого могущественного феодала, как Токеда, под защитой наверняка находились десятки детей, жен, матерей или сестер из благородных семейств. Сжечь их заживо означало бесспорное нарушение всех законов. Это был последний отчаянный и ужасный поступок, знак того, что Токеда Коцуёри считал поражение неизбежным. Он разрушил все свои союзы до единого, и после этого ни одна семья, какой бы незначительной она ни была, не стала бы ему присягать. Все смотрели на Набунагу, и никто не отваживался заговорить. «Но вам известно, где он сейчас?» «Да, мой господин». «И у него нет надежды на спасение?» «Мы окружили его и ждем вашего приказа». «Значит, завтра мы покончим с кланом Такеда». Лицо Набунаги, как обычно, не выражало ничего. Он встал и вышел из шатра в ночной холод. Мы поспали несколько часов, потом выехали еще затемно. С войском Токугавы мы встретились незадолго до рассвета на горном гребне напротив горы Теммоку. В холмах у подножья горы мы увидели лагерь, наскоро укрепленный заостренными бревнами, сколоченными крест-накрест и установленными чистоколом в два ряда. Один служил первой линией обороны, а к другому можно было отступить. Соломенные щиты с бойницами для лучников были плотно связаны между собой. Перед лагерем на слабом ветру вяло покачивались знамена. Их было удручающе мало. Они пытались сбежать в Вадону. Челюсть Токугавы совсем скрылась в складках подбородка — и голос прерывала одышка, которой прежде не было, но взгляд его оставался все таким же острым, а орел властности ничуть не ослаб. Туда их не пустили. Выводо направят правит Аямада на Бусиге, и он перешел на нашу сторону, узнав о сожжении Синпу. До других замков им не добраться. Мы их окружили. Можем построить своих аркебузиров здесь, он указал на полосу деревьев к западу от лагеря. Но будет трудно строить солдат в шеренге, чтобы стрелять без перерыва. Поэтому, как только мы выстрелим, они бросятся на нас, пока солдаты перезаряжают оружие. Если мы сможем выманить их, это не понадобится». Набунага глядел на лагерь противника, а не на Токугаву. Его вассалы переметнулись, в лагере остались только самые верные из его людей, те, кто с радостью отдаст за него жизнь. Набунага обернулся, обращаясь к импровизированному военному совету. «Они понимают, что не могут победить и не могут сдержать нас. Они попытаются пробить брешь в наших порядках, чтобы Коцуёри мог сбежать. Это единственное, ради чего они еще могут сражаться». Набунага указал на пространство между чистоколами. «Они займут позицию там». Пространство достаточно узкое, чтобы уменьшить наше преимущество в численности, а линия деревьев достаточно плотная, чтобы защитить их фланг от удара конницы. Мы выстроим аркебузиров вдоль фронта. Две линии, по одному залпу каждая. Когда они бросятся в атаку, наша конница выскочит из-за спин стрелков. Я бы предпочел встретить их в открытом поле, но лучше уж драться с ними в горном проходе, чем дать им укрыться за стенами. «Никому, кроме первой линии, не наступать. Войска, окружающие лагерь, должны удерживать позиции и не дать никому уйти. Ваши порядки надежны?» «Ни единого просвета, мой господин кивнул токугава Даже мышь не проскочит. Передайте приказы». На этом совещание закончилось, и командующие разошлись. Набунага посмотрел на меня. «Ты отдохнул?» «Я всегда хорошо сплю накануне боя». Лучше лежать головой на камне, чем на пуховой подушке. «Значит, когда вернемся, скажу, чтобы у тебя отобрали постель», — улыбнулся Набунага, но тут же улыбка исчезла, и он строго посмотрел на меня. «Зарабатывай себе имя. Сегодня и каждый следующий день. Ты самурай. Пусть тебя боятся». Хоть соблазн и был велик, но я воздержался от того, чтобы надевать полный доспех, подаренный мне в Масахида-дзи. Я чистил его, ухаживал за ним, проверял каждую пластинку, ремешок и шнурок, но никогда его не носил. Доспех был предназначен для боя, и, облачаясь в него сейчас, впервые с того дня мне было легче сосредоточиться. Завязывая поножи и затягивая ремешки, я вспоминал свое первое сражение. Мне едва исполнилось 13, молодой раб против троих оттаманских солдат в полном облачении. Даже тогда я был спокоен, когда прошел первый приступ паники. Война никогда не вызывала у меня беспокойства. На поле боя я чувствовал себя уютнее всего. Из всех мест, где мне доводилось бывать, только там все люди с самого начала равны. Лагерь готовился к сражению почти в полном безмолвии. Солдаты чистили и переседлывали лошадей, осматривали стрелы, сушили порох на случай, если он отсырел от снега. Они прожаривали доспехи на слабом огне костров, чтобы избавиться от вшей и прочих насекомых. Занимались делом, чтобы отвлечься или сосредоточиться. Когда солдаты были готовы и построились, как было приказано, Набунага произнес короткую речь. «Разве не реет знамя клана Ода в столице? Враг падет перед нами, как это всегда случается с нашими врагами». Я начинал с войском в 2000 человек против армии из 24 тысяч. Теперь я веду 60 тысяч против менее чем тысячи. Но сражение выигрывает не тот, у кого больше людей. Сражение выигрывает тот, у кого больше воинов. Я предпочел бы пойти в атаку с шестью сотнями храбрецов, чем с шестью десятью тысячами колеблющихся. И я говорю вам... «Если вы так цените жизнь, что не готовы ее отдать, уходите сейчас же. Если вы останетесь, знайте, неважно, испустите ли вы последний вздох молодым на поле боя или стариком в собственной постели. Смерть ожидает каждого, но чести слава нет. Чести слава ожидают лишь храбрецов». Солдаты ответили радостными возгласами, и мы выстроились поперек горного прохода. Руки и ноги немели от холода, и мы засовывали пальцы под доспехи, чтобы отогреть их перед боем. Дыхание велось перед нашими лицами белыми облачками, рассыпавшимися при встрече с малейшим препятствием. Ширенга аркебузиров двинулась вперед. Я чувствовал, как пластины доспеха облегают мои мускулы при каждом движении. Ровно и удобно. Не то, что неповоротливые металлические нагрудники, которые предпочитали португальцы и другие европейцы. Доспех казался частью меня самого. Я словно был рожден для него. Затянув завязки шлема, я почувствовал вес резного деревянного носорожьего рога. Я взглянул на Набунагу, подбадривавшего солдат, потом на Ранмару, который был рядом со мной вместе с Огурой и Дзингера. Раньше я сражался за выживание, Сражался за империю, сражался всего лишь по той причине, что мне так приказали. Никогда прежде я не сражался за то, чтобы стать частью чего-то великого. Знамена клана Такэда развивались на ветру. Вражеские лучники вышли к чистоколам, и солнце отражалось от их алых нагрудников. Я проверил, как лежит в руке рукоять меча, и хватка казалась естественной. Оставалось дождаться сигнала.